Глава 13. О том, что не всегда нужно бросаться на помощь, ему напомнили в тот же день, когда дальше по дороге он подобрал избитого человека, который пожаловался, что его ограбили. Ютлон-то дал ему пару монет. Тот со слезами благодарности подсказал, как отыскать разбойников. Это почти рядом, вон за тем буреломом. Он и не собирался их искать, но раз уж так близко, ладно, сделаем мир лучше. Однако, оказывается, его ждали, а якобы ограбленный был одним из банды. На дороге служил приманкой для таких простаков, мнящих себя героями. Ничего не подозревая, он сунулся туда. Его окружили и потребовали отдать все деньги. А вроде бы ограбленный подтвердил, что деньги у него есть. Сам видел. А рассверепев, Ютланд пошел крушить все, что попадалось под руку. Разнес лагерь, перебил разбойников. Последним поймал и нанизал на сук, словно жука, хитрица, изображавшего жертву. Он и остался висеть, пронзенный насквозь, вопил, не переставая, а Ютланд снова вскочил на коня и унесся прочь, все еще кипя гневом. Приключения этого дня продолжились схваткой с целым отрядом скелетов, что поднялись из болота, которое в глубине леса неосторожно начал пересекать, не обращая внимания на топи и непролазные дебри. Неуязвимые для стрел оказались легко побиваемы топором. Он даже не стал тупить острие, бил обухом. Черепа разлетались с сухим треском, как глиняные черепки, но их оказалось столько, что устал драться. А когда выбрался из леса, Алац дрожал, едва держась на ногах, а Хорт сразу же свалился и высунул язык, часто-часто дыша. Отдых прокрепел Ютланд. Дрянь какая! Сколько их! Когда-то великая битва в этом месте. Алац рухнул рядом с Хортом, отдышался чуть. Попробовал сорвать ветку с ближайшего куста. Не дотянулся, но поднимать свое тяжелевшее тело не решился. «Гора уже близко», — проговорил Ютланд с усилием. Он тоже дышал с хрипами. «Переведем дух, а затем посмотрим, что за небесная темница, в которой держат весеннего ветра». Хорт посмотрел на него жуткими глазами, но хвостом повелял, соглашаясь со всем, что обещает возможность побывать где-то еще и обнюхать много нового. А по небосводу, уже с неспешной величавостью, разливается расплавленное золото огненного заката. Широкие струи оранжевого огня горят по красному и багровому небу. Алац покосился на Ютланда огненным глазом. Хорд тоже взглянул в ожидающее. «Хорошо, хорошо», — сказал Ютланд. «Вон там, у Большого Дуба, просто прекрасное место для ночевки. Подальше от вонючих городов с их выгребными ямами на каждом шагу». Хорд все понял, моментально исчез. Аллат с бодрым скоком приблизился к дереву. В самом деле, огромный и мощный дуб с широко раскинутыми ветвями, где от непогоды могли бы укрыться сотни воинов. С той стороны огромного ствола тихохонько журчит крохотный ключик. Корни могучих деревьев частенько проникают на такую глубину, что выводят наверх водяные потоки. Даже могучие реки часто начинаются вот с таких вот ручейков. Ютланд едва успел собрать кучу хвороста и заканчивал разжигать костер, как огромными прыжками примчался Хорд, держа в губах толстую дрофу, молодую и упитанную. «Молодец!» — похвалил Ютланд. Хорд хотел было метнуться снова в лесок. Ютланд покачал головой. «Нам с тобой хватит. Алац пусть ест зерно, а то привыкнет к мясу. Как-нибудь и нас с тобой сожрет, пока спать будем». Алац покосился огненным глазом, фыркнул. На выразительной морде Ютланд прочел презрение: Кто же таких есть будет, кожа до да кости? А вот когда нагуляют жирку, тогда можно будет и передумать. Далеко-далеко послышался конский топот. Ютланд нехотя повернулся, приложил к колбу козырьком ладонь, защищая глаза от прямых лучей, зависшего над гранью между небом и землей солнца. По извилистой дороге, срезая углы, в их сторону мчится нарезвой, мершавенькой лошадки Мелизенда. Он узнал ее сразу, скрывающим фигуру плаще с надвинутым на глаза капюшоном, испуганная, но во всей тоненькой фигурке, сейчас скрытой под развивающимися полами, столько целеустремленности, что сердце сжалось от прилива сочувствия и жалости. За нею несутся на конях, пригибаясь к коротко состриженным гривам лохматые люди звероватого вида. Оружия в руках нет, да и зачем, если нужно догнать всего лишь девчонку, что прикидывается мальчишкой. Он вскочил, Алац и хорт уже всматриваются в погоню с интересом. Ютланд быстро вспрыгнул на спину расседланного алаца, крикнул: Вперед, навстречу! Нам только трупов у костра не хватало. Алац презрительно оттопырил нижнюю губу. Люди всегда все портят, но с готовностью ринулся навстречу непрошенным гостям. Мелизенда тоже узнала Ютланда, завизжала счастливо. Попыталась придержать испуганную лошадку, но та с поросячьим визгом пронеслась мимо. Ютланд выше из седла первого, следующего ухватил за ногу и начал размахивать над головой, как отяжелевшей от воды тряпкой. Остальные тут же натянули поводья, раздались испуганные крики, затем все разом повернули коней и понеслись обратно. Забросив подальше от костра жертву, Ютланд вернулся к дереву. Лошадка Мелизенда пугливо переступает копытами и в страхе посматривает по сторонам. Мелизенда успокаивает, гладит по шее. Хорт опустил задницу на землю и рассматривает обеих заинтересованными глазами. Ютланд покинул седло, заорал рассерженно. «Дура, ты чего здесь?» Она пропищала с седла. «Ты что, узнал меня?» «Да я тебя, — сказал он зло и растерянно, — даже в завязанном мешке узнаю. Ты чего здесь? Снова к жениху?» Она воскликнула с восторгом. «Какой ты проницательный!» Он едва успел подхватить, когда без колебаний упала с седла ему в руки. Задержал на миг ее тельце. Такое легонькое, почти невесомое. В груди кольнула острая жалость, что нужно поставить на задние лапки и отпустить. Но поставил и отпустил. Капюшон слетел с ее головы. Мир вокруг осветила копна насыщенных красным волос оттенка заходящего солнца. Нежный аромат коснулся его ноздрей он засмотрелся вдыхая ее запахи и чувствуя странное ощущение счастья и покоя а она приподняв мордочку спросила с надеждой так лучше мне показалось признался он ты их срезала для тебя берегла сообщила она деловито столько из за них перенесла пока прятала но теперь уже не буду да почему тебе же так больше нравится спросила она ну вот а с тобой я не буду прятать «А вообще теперь незачем прикидываться мальчишкой. Оказывается, быть им так отвратительно. Как вы живете, даже не представляю». Он заставил себя чуть отстраниться. Посмотрел строго и требовательно. «Погоди, погоди. Что значит с тобой?» «Но я же к тебе ехала», — объяснила она. «Только к тебе. Ты же видел, как я мчалась. Несмотря на...» Он пробормотал. «Но ты же сказала, что к жениху». «А ты кто?» «Жених, а потом станешь мужем». А я буду вынашивать в своем чреве твоих детей, хотя и не представляю себя в таком чудовищном виде. С чревом, представляешь? Я с чревом. Он зябко передернул плечами. У тебя чрево? Тоже вообразить не могу. И вообще, принцесса, тебе не говорили, что делаешь величайшую глупость. Тебя могли сто раз по дороге поймать разбойники. И вообще, как нашла? Она сказала счастливым голосом. А чутье на что? Женщины должны чувствовать своего единственного, даже если он на другом конце света. Он покачал головой. «Знаешь, все-таки посажу тебя на эту хитрую лошадку, что прикидывается клячей. Хлестну ее позаду так, чтобы неслась до самого Вантита». Она прервала. «Я вернусь и буду за тобой тащиться, пока в самом деле не сожрут дикие звери или не поймают разбойники. И тебе не будет даже чуточку стыдно?» «Не будет», — заверил он. Тут же уточнил. «Разве что чуть-чуть, но это пустяки в сравнении с тем... Ты поняла, да?» «С чем...» спросила она в изумлении. «С трудностями? Ну и что? Я буду создавать трудности, но буду вдохновлять и на их героическое преодоление. Герои должны преодолевать. Так меня учили». Он поморщился. «Знаешь ли, соплюшка?» Она топнула ногой. «Я не соплюшка, я принцесса». «Вот что», — сказал он тем же голосом, но сделал его чуть громче. «Для меня ты не принцесса. Как и для Алации и Хорта. Если хочешь тащиться за мной...» то есть следовать, как говорят в Вантите, то ты для меня просто дурная и наглая девчонка». Ее глаза засияли. Она сама ощутила прилив счастья и сказала торопливо, «Конечно, конечно, я для тебя просто девчонка, но сама-то знаю, что принцесса. Потому и держаться буду, как принцесса, чтобы не забыть, как ей положено». «Только не для меня», — уточнил он, «и не для Алаца с Хортом». Она выдернула из прически заколки и длинные кудрявые волосы цвета заката красиво и освобожденно упали на плечи, рассыпались по спине и груди. Она перехватила его взгляд, неожиданно ощутила, как начинают гореть щеки, а это значит, к ним приливает кровь. Видела такое во дворце в зеркалах, хотя тогда краснела очень редко, да и то в детстве. Тогда над ней сразу начинали посмеиваться, а она ненавидит, когда посмеиваются. Отвернулась, так не увидит ее пылающих щек но тут же ощутила, что от кончиков ее ушей можно зажигать веточки для костра. «А ты в самом деле принцесса?» — сказал он вдруг за спиной. Она повернулась к нему, удивленная и растерянная. «Да, конечно. А чего вдруг?» «Красивая», — произнес он медленно и рассматривая во все глаза. «А принцессы и должны быть красивыми». Она дернулась. Кровь от пылающих щек и ушей пошла обратно. Снова Ютланд сказал приятно и тут же все испортил поинтересовалась с холодком. «И много ты видел принцесс? Есть такие уродины. Никакие красивые платья и драгоценности не спасают». «Да?» — переспросил он. «Да», — ответила она твердо. Тебе повезло. Тебе досталась самая красивая принцесса на свете». Он поморщился. «Уверена?» «Конечно», — подтвердила она. «А как иначе? Разве ты, герой, не достоин самой лучшей? Так вот, я — самая лучшая». Все остальные дуры набиты, а еще и уродины. Он смотрел с интересом. А ты еще и умная. А ты не знал? Спросила она с сарказмом. Даже если бы не родилась самой умной, а это не так, то лучшие наставники и учителя Вантита с утра до вечера только и делали, что учили меня всем премудростям, что должна знать правительница. Тебе повезло. Он покосился на внимательно слушающего ее хорта. Слышал? Нам, оказывается, повезло. А ты все, давай загрызем, давай загрызем. Вон, алац предлагает легнуть ее так, чтобы улетела за тот лес, и мы эту беду больше не видели. Хорт чуть оскалил зубы. То ли улыбнулся, то ли согласен с алацем Мелизенда обиженно поджала губы, но долго так держать не смогла. Снова раскрылись, алые и полные, как спелые вишни. — А знаешь ли, — сказала она как можно небрежнее, — я как-то видела осеннего ветра. Йотланд придержал рукой Аллаца, что потянулся мордой к Мелезенде, обнюхивая ее волосы, похожие на россыпь красных цветов. Тот недовольно раздул ноздри и протестующе тряхнул гривой. «Что? Что ты пискнула?» «Я отыскала твоего отца», — сказала она уже увереннее. «Я разговаривала с ним». Он сказал с бессильной яростью. «Врешь!» «Он в прекрасном дворце», — произнесла она, «что в недоступном месте среди высоких гор». Там был еще кто-то, но я рассмотреть не успела, видение было очень кратким. Он назвался и сказал, что если отыщу тебя, то будет спасен Ивантид, и вообще в троицарстве на много поколений воцарится мир. Он неверяще смотрел в ее сияющую радостью личика, сейчас чуточку озабоченное и полное сочувствие, но видно же, не допускает и мысли, что он ее отправит обратно. Да и в самом деле, как отправит через опасные места, которые миновало просто чудом? «Если женщина оказывается возле мужчины даже случайно, он обязан ее защищать уже потому, что обязан». «Говори», — произнес он сквозь стиснутые зубы, «говори, что еще сказал, как обнаружила, что заведение? Приснилось, что ли? Я вас ныне верю». Она посмотрела на костер, на тушку крупной птицы на длинном пруте, укрепленной на рогульках над багровыми углями. «А можно мне сесть? Я едва на ногах держусь». «Садись», — буркнул он. «Понятно, еще и жрать захочешь, вы же всегда голодная, а тут нам с Хортом и Аладсом...» Она сбросила плащ. И, аккуратно расстелив у костра в самом удобном месте, поближе к стволу дуба, где собирался расположиться Ютланд, со вздохом облегчения опустилась там. Ютланд с сочувствием наконец рассмотрел, что она в самом деле не просто устала, а измучена, словно не пила и не ела всю дорогу, и даже не спала. «Так что тебе там приснилось?» «Погоди, драфа еще не прожарилась». «У меня был не сон», — сказала она с горячностью. «А что, видение?» «Сообщение», — пояснила она. «Кто сообщил?» Она сказала обиженно. «Я же говорю, он сам. Назвался осенним ветром. И это, как я поняла, для тебя. Я остановилась на ночь в лесу. Та наступила как-то слишком быстро, я не успела. А теперь уже готова?» «Не чуешь по запаху?» — спросил он. «Аромат должен стать таким, чтобы ты готова была ухватить тушку, обжигая своей принцессе лапки. «Потерплю», — пообещала она мученически. Сглотнула голодные слюньки и посмотрела на него преданными глазами. «С тобой я все стерплю». «Ты была в лесу?» — уточнил он с недоверием. «Одна?» «Это было только один раз», — заверила она. «Обычно ночевала в гостиницах или на постоялых дворах. Сидела у костра, прислушивалась, как в темноте воют и шуршат всякие. И вдруг огонь вспыхнул чересчур. В нем увиделось что-то вроде окна». Успела рассмотреть богатый зал, хотя не рассматривала. Но это мы всегда замечаем в первую очередь. Он прервал. «Не скачи в стороны, как дурной кузнечик». «Но все закрыло», — сказала она послушно. «Лицо мужчины благородного облика. У него шрам на левой брови, раздвоенный подбородок и глубокая печаль в глазах. Он назвался осенним ветром, сказал быстро, что мне делать. Тут же пламя костра сожрало видение целиком». Ютланд спросил быстро. «Он делал это тайком?» «Не знаю», — ответила она жалобно. «Может, магии было мало? Или в самом деле от кого-то таился? Ничего не поняла. Ют, покорми меня. Умираю с голоду и пить хочу давно». И лошадка устала, гнала ее весь день, боялась снова не застать. Он покосился на ее лошадку. «Да? А что она так какие-то кокетничает?» «А чего он на нее внимания не обращает?» «Потому что принц», — ответил Ютланд с усмешкой. — Всего лишь принц? — спросила она извительно. — Когда мы мчались к моему дворцу, я решила, что он король всех коней на свете. — У него отец король, — ответил Ютланд сдержанно. Мелизенда присмирела, ощутив великую грозную тайну, которой коснулась нечаянно. — Даже больше, чем король. Держи крылышко, не обожгись. Он протянул ей крупное мясистое крыло. Мелизенда счастливо вспикнула и, ухватив дрожащими лапками горячее мясо, вонзила зубки в сладко пахнущую, блестящую от жира плоть, покрытую тонкой корочкой подрумянившейся кожи. «Как здорово!» — проплямкала она с набитым ртом. «Так давно не ела. Вообще не ела». «Чего вдруг?» «За тобой гналась», — сказала она сердито. «Ты же как заяц прыгаешь из стороны в сторону. Что за дурная привычка совершать героические подвиги? Я сумела отыскать тебя за пару дней, а прошло сколько? Недели две или месяц? Ужас какой!» «Ужас!» — согласился он. «В этом мире в одиночку не всякий мужчина выживет. А ты как? Не представляю». Она ела быстро-быстро, старательно работая челюстями. Быстро глотала, почти не прожевывая. На щеках, наконец, проступил здоровый нежный румянец. Робко начал подниматься к скулам. «От всего пряталась», — призналась она. «Я же всего боюсь. Такая пугливая мне всегда страшно. Или ты не заметил, что я женщина?» «Ты!» переспросил он и оглядел ее с головы до ног в безмерном изумлении. «Ты женщина?» «А кто?» — спросила она возмущенно. «Кто я?» Он сдвинул плечами. «Не знаю. Что-то противное и песклявое.